Глава 14. О другом мосте моей композиции. Несколько благородных господ обратились ко мне, чтобы узнать мое мнение относительно моста, который они имели намерение сделать из камня, и я сделал для них ниже следующую композицию. Река в том месте, где надо было построить мост, шириной в 180 футов. Я разделил всю эту ширину на три пролета и сделал средней шириной в 60 футов, а два других по 48 футов каждый. Ширина быков, которые поддерживают своды, равна 12 футам, и таким образом их ширина равна пятой части среднего пролета и четвертой – малых пролетов. Я несколько изменил в них обыкновенные размеры, делая их более толстыми и выступающими за массив ширины моста, чтобы они могли лучше противостоять бурным потокам реки, которая в этом месте весьма быстрая а также камням и деревьям, несущимся вне-вниз по течению. Арки на некоторую часть окружности меньше полукруга, чтобы подъем на мост был легкий и постепенный. Архивольт Арок сделал мною равным 1,17 просвета средней арки и 1,14 просвета двух других. Этот мост мог бы быть украшен на быках нишами со статуями и красиво было бы протянуть с обоих сторон карниз, что иногда делалось и древними, как на мосту времени, сооруженном Августом Цезарем, рисунки которого помещены были выше.